Глава 1. «Нормальные люди берут с собой в поезд вареные яйца и курицу в фольге. Но ты модель. Исходя из этого, я предполагаю, что у тебя в рюкзаке суши в фольге и яйцо бирже. «Непробиваемая логика», — признала Жин-Жин. «И раз уж мне полагается это яйцо грызть, высока вероятность, что ты говоришь не о ювелирном украшении. Пошлячка». «Я никогда». Ворчание модели было беззлобным, и Агния чувствовала это, чему не могла не удивляться, ведь у Жен-Жин имелись все основания дуться. Именно из-за нее, Агни, они вынуждены были применять часовой перелет на самолете на ночь в поезде. А все потому, что шиншилам в самолетах летать опасно. Агня невольно посмотрела в тот угол, где стояла большая плетеная корзина с грызуном. Чипс, будучи сторонником ночного образа жизни, только-только проснулся и теперь пытался сообразить, куда же он попал. «Судя по взгляду, он хочет мохито и курнуть», отметила Женжин, тоже наблюдавшая за зверьком. «Вполне возможно», — не стала спорить Агния. «Он вообще настолько крут, что круче только уральские мужики». «Слушай, ты точно не сердишься, что мы из-за него задерживаемся?» «Мы не задерживаемся, а я не сержусь. Уймись уже». Модель говорила вполне серьезно у Жин-Жин имелась замечательная черта. Если она приняла какое-то решение, то потом не ныла и не стонала. «Вот я же говорила, все из-за тебя!» До покупки билетов на поезд она еще бухтила себе под нос что-то про роль пухлых грызунов в жизни современного шоу-бизнеса. А после приобретения билетов сочла тему закрытой. Наверное, кто-то другой на ее месте отреагировал бы иначе. Но только не она потому что жен жин воспитывалась не в светском парнике, под крылом заботливого папика-нефтяника, а, го... а в славном городе Саратове, в самой обычной семье. Только на малой родине девушки выросшей редкой красавице, стало тесно, и она отправилась покорять Москву. Здесь она с огромным трудом сделала карьеру модели, а теперь еще и актрисы, предварительно сменив имя Женя на псевдоним «Жин-Жин». «У меня вот что есть». Модель достала из рюкзака пачку шоколадного печенья. «Ого!» – восхитилась Агния. «А тебя за это работодатели на костре из манекенов не сожгут?» «Не-а. Я вообще не вижу поводов для истерики. Ем я в меру, зато все, что хочу». А в этом Женжин повезло, не поспоришь. Природа наделила ее не только примечательной внешностью, но и способностью сохранять фигуру безо всяких диет. Правда, ее сложно было назвать самой худой из работающих ныне моделей. Кости не выпирали нигде, однако девушка этим даже гордилась. Очень скоро столик уютного двухместного купе был завален продуктами, которые в модном мире традиционно входили в черный список. Здесь не наблюдалось рукколы и помидорок черри, зато имелись чипсы, мягкий сыр, сок и чуть ли не весь рыночный ассортимент фруктов. Проводница, принесшая чай, окинула взглядом гастрономическое изобилие, Потом двух тоненьких девушек и ушла с крайне озадаченным видом. Вероятно, размышлять о смысле бытия. И ведь никто не может поверить, что мы столько жрем, прокомментировала Женжин. Мы? Мы вкушаем? Мы ж с тобой светские персоны? Но он грата? Очень даже грата. Агния недалеко отступила от истины. Так, на пол шашка. Конечно, ее имя и лицо не были столь известны как внешность и данные ее спутницы. Но и она отправлялась не на отдых, а на оплаченную работу. Агния являлась фотографом. Когда-то она, как и Женжин, приехала в надежде на карьерный рост в Москву, так как в родном городке родители прочили ей стабильную и скучную жизнь, которой девушка оказалась совершенно не готова. Родителей можно понять. Для них слово «фотограф» ну никак не ассоциировалось со словом «профессия». Это же хобби. Они и предположить не могли, сколько мастера камеры и фотошопа получают в столице. А вот Агния догадывалась и, поборов страх, решилась на переезд. Поначалу было тяжело. Задания доставались ей редко, стабильная работа не подворачивалась. Утешало лишь то, что ее фотографии очень нравились клиентам. Постепенно количество заказов от газет и журналов росло, и девушка уже более-менее уверенно стояла на ногах. Во время очередной съемки она познакомилась с молодым журналистом Артемом Лоевым. Долгое время никто, даже она сама, не верил, что у столичного красавчика и симпатичной, но далекой от гламура провинциалки что-то получится. Предположения не оправдались. Они стали парой, чтобы в итоге болезни нарастаться. Причиной разрыва послужила фобия, от которой Агния никак не могла избавиться. Девушка смертельно боялась прикосновений. Артем отказался верить, что такие страхи существуют, и, решив, что его обманывают, ушел, а через неделю женился на другой, на принцип пошел. Агния пережила, погрузившись с головой в работу. Благо, ее становилось все больше. Быть наладился. Съёмки, дом, редкие встречи с друзьями. Девушку, в принципе, все устраивало, она не ждала перемен. Однако перемены свалились на нее с галантностью плохо закрепленного на крыше шифера. Сразу после фотосессии погибла Кристина Орлик, молодая и очень успешная модель. Ее смерть представили самоубийством, причем такую версию приняли все, кроме Агнии. Она решила во что бы то ни стало разобраться в этом деле и нашла не только истину, но и новую любовь. Естественно, большое и светлое чувство – являющаяся путеводной звездой для поэтов и домохозяек, проявилась не сразу. Сперва Агния всего лишь познакомилась с успешным и немного жутковатым адвокатом Даниилом Вербицким. При первой встрече он девушке не понравился. Холодный, жесткий и чем-то неуловимо похожий на змея. Однако бояться особо было нечего, потому что выяснилось, что Даниил почти полностью парализован после страшной аварии, устроенной его врагом. К тому же он спас Агнии жизнь, когда девушка слишком глубоко погрузилась в расследование смерти Кристины. А буквально через месяц Агния вернула долг, защитив Даниила от родственницы, мечтающей отправить братца на тот свет и получить внушительное наследство. Вербицкий не просто выжил. Он перенес сложнейшую операцию, вернувшую ему контроль над верхней половиной тела. Пока он проходил реабилитацию в Швейцарии, Агния вляпалась в очередную неприятность, во время которой их с Джин-жин пути пересеклись. Девушек похитили для участия в шоу, охоте на людей под названием «Цирк». А в нем выбранных жертв уничтожали не уставшие от жизни толстосумы, а специально подготовленные люди, изуродованные морально и физически. Агнию и Жен-жин ожидала весьма печальная участь, если бы на их сторону не встал один из охотников – «Белый тигр». Из цирка они в итоге выбрались, а у тигра, получившего человеческое имя Андрей, и Жинжин -жин завязался роман. Даниил, когда узнал о похождениях Агнии, решил, что скачующей дружбы пора завязывать, и сам вывел их отношения на новый уровень. Чему девушка была не сказано рада? Вообще сложно найти представительницу прекрасной половины человечества, которая бы на предложение любимого мужчины начать серьезные отношения ответила бы «Ах, нет, оставьте. Я желаю умереть старой девы. Такая у меня с детства мечта». Она пообещала Даниилу не впутываться ни в какие неприятности. Да не вышло. Ее лучшую подругу, Дашу, начал преследовать ни много ни мало маньяк. Тогда Агнии и достался чипс. Его предыдущие хозяева погибли, а их родственники не пожелали забирать шиншилу. После долгих приключений финал даже порадовал ведь Даша в итоге сошлась с начальником охраны и близким другом Даниила, Вадимом. До достижения семейного счастья оставалась мелочь. Агня и Андрей должны были съездить в реабилитационный центр, где лечили психологические проблемы. Мужчина, чтобы позабыть об издевательствах в цирке и приспособиться к нормальной жизни. Девушка, для избавления от страха прикосновений. Избавилась. Правда, при этом разворошила очередное осиное гнездо, Но все же. В Москву Агния вернулась раньше срока и сразу, никого не предупреждая, направилась к Даниилу. О ее планах знал только Вадим, который ее и подвез. Вот тогда она и испытала на собственном опыте, что чувствует христоматийный герой анекдотов – муж, вернувшийся из командировки не вовремя. В момент ее визита Даниил как раз проводил устное совещание со своей ассистенткой, И дверь непредусмотрительно оставил открытый. Для Агнии это стало настоящим шоком. В первую очередь потому, что она любила. А от любимых людей предательства никак не ожидаешь. Добило ее еще и то, что она-то ему в близости никогда не отказывала, потому что Даниил являлся единственным человеком, чьих прикосновения она не боялась. Он сам не предлагал. Значит, она его не интересовала. А ассистентка Ксения подошла... От этого понимания, от понимания этого ситуация становилась вдвойне унизительной. Решение огня приняла моментально. В первые часы боли не было вообще. Так случается при сильной травме. Организм не имеет, спасая себя от того ужаса, который рано или поздно последует. Пользуясь шоковым состоянием, девушка поспешила забрать свои вещи из квартиры Даниила и уехать. Ее никто не задерживал. Даниил тогда не заметил, что его застукали. Вадим чисто по-мужски предпочёл в чужие семейные разборки не вмешиваться. А Маша, домработница Вербицкого, так вообще ничего не знала. Своей квартиры у Агнии не было, только машина. Раньше она снимала жилье, но потом переехала к Даниилу, и такая необходимость отпала. В конечном итоге она оказалась перед пустотой. Куда податься? Как быть? Спасла ее Жин-Жин, пригласившая подругу пожить у себя. В глубине души Агния надеялась, что Даниил все-таки попытается ее искать. Это будет несложно, если учесть, что Андрей работает на него. Но Даниил не пытался. Его жизнь, судя по обрывкам сведений, доходивших до девушки, вообще не изменилась. Значит, рад, что одной проблемы стало меньше. Значит, хотел этого. Боль несколько угасла, разбавленная злостью и обидой. Постепенно Агня научилась отвлекаться от прошлого, не думать о нем постоянно. Правда, и будущее представало перед ней смутно. Все, халява кончилась, она снова сама за себя. Да, на ее счете в банке оставалась значительная сумма. Она ведь успела стать модным и высокооплачиваемым фотографом. Но ведь деньги не бесконечны. Разовыми заработками больше довольствоваться нельзя. А связывать себя постоянным контрактом Агния пока не желала. Хотя и знала, что Артем с которым она сохранила дружеские отношения, в этом плане поможет. И вновь решение подсказала жин, жин Модель, уже заслужившая к названию своей профессии скромную приставку «Супер», постепенно пробовала себя в кино, демонстрируя талант в новой сфере. Режиссерам харизматичная девушка с бурным водопадом волос цвета вороного крыла и глазами цвета лазури нравилась, ей уже охотно предлагали большие роли. Среди предложений оказались и съемки в фильме под рабочим названием «Линии на твоей ладони», который планировалось провести в Минске. Создатели фильма параллельно работали и над картиной, и над фотокнигой о ней. Следовательно, они озадачились и поиском талантливого фотографа. жин, -жин не замедлила дать рекомендацию Агнии. Так и вышло, что работу получили обе подруги. Агния благодарила за это и судьбу, и Женьку. В смене обстановки она нуждалась больше всего. Ей казалось, что позади она оставляет не только город, но и Даниила. Только в Москву она вернется, а к нему нет. — Ты что, реветь собралась? — насторожилась Женжин. Нет, — соврала Агния. — Эй, не смей, слышишь? Еще не хватало из-за этого козла свои глаза мучить. Она с самого начала стала на сторону Агнии. Андрей, успевший подружиться с Даниилом, Сохранял из мужской солидарности нейтралитет. Я не из-за него, я просто про город подумала. А что с городом? Что город может дать любимых людей и отнять их. Город здесь совершенно ни при чем, уверенно заявила Женжин. Просто одни рождаются с ногами, другие с копытами. А из-за наличия обуви отличить одних от других очень сложно. Спасибо жизни за то, что все расставляет на свои места. Жин повеяла чем-то вроде. «Дураки все, кому я не досталась, а это уже статус ВКонтакте. Не бойся. До такого маразма я не дойду». Жинжин -жин истребила еще одно шоколадное печенье. «Но и оправдывать твоего Дани я не буду. Скотина он». Несмотря на самоконтроль, огня почувствовала, что глаза начинает покалывать. Рано еще вспоминать о нем, слишком рано. И швы, наложенные самостоятельно, не срослись, и кровит сильно. Поэтому она поспешила сменить тему. «Давно хотела спросить, почему съемки вообще проводятся в Минске? Вы бы еще в Мачу-Пикчу выехали». «В Мачу-Пикчу пейзажи не те, мы не про инков снимаем», – невозмутимо пояснила модель. «А Минск часто используется для съемок, потому что дешевле это. Бюджет помогает экономить. Если его панорамно снимать, ежу понятно, что это не Москва. А если на уровне отдельных улиц, то никто подвоха не заметит. Архитектура-то везде советская, похоже Природа тоже». А про деньги я тебе уже сказала. Чем меньше тратится на съемки, тем больше достается нам. В этом плане Агния не жаловалась. Гонорар и правда предложили солидный. Если все нормально пройдет, то и ей, и уж тем более Чипсу, год не придется заботиться о средствах существования. «Кто-нибудь еще из актеров наших едет?» – полюбопытствовала Агния. «Да, все исполнители главных ролей, съемочная бригада, только массовку на месте найдут. «Я кого-нибудь знаю джин Жин-Жин задумалась, потом ответила. «Если только Зою». «Это та, которая на тебя похожа?» «Тип того». «Знаю, как же. Мы с ней работали». Зоя была старшая джин жин и в модельный бизнес пришла раньше. Они были одного типажа. Обе черноволосые и светлоглазые. Хотя Женька, если подойти объективно, все же красивей. Конкуренции на первом этапе не получилось». Зоя забеременела и поставила карьеру на паузу. К несчастью, отец ребенка от нее отказался и вернулся к законы супруги, а молодая мать отправилась обратно на подиум. Где ее, как выяснилось, не ждали. Время прошло, внешность уже не та, да и конкурентка более чем достойная. Вот и вышло, что Зоя получала заказы лишь от тех, кому была не по карману Жин-Жин. Зачем им твой клон? изумилась огня. «Так надо по сценарию, мы типа родственницы». «А, тогда ясно. Слушай, тебе с ней нормально вообще работать будет?» «Мне почему-то казалось, что у вас не самые теплые отношения». «Нормально. Начнем с того, что я никому из коллег с объятиями не кидаюсь. А Зоя адекватна. Она понимает, что я никакие козни не строю. Считаешь, что она не обижена?» «Обижена, конечно. Я бы тоже была обижена. Но ей хватает ума не ссориться со мной из-за этого». Особенно теперь, когда внешнее сходство принесло ей кинороль. Вряд ли в иных обстоятельствах режиссеры стали бы рассматривать ее кандидатуру. Жин-Жин отставила пустую чашку, скинула кроссовки и растянулась на временном ложе. «Мне кажется, съемки пройдут замечательно», – сказала она. «Сценарий мне нравится. Актерский состав классный. Ты тоже тусуешься. Прямо отдых, а не работа». Агния была склонна с ней согласиться. Организаторы уже хорошо зарекомендовали себя – обеспечив им превосходные места в поезде. Мало того, они еще и добились разрешения поселить в гостиничном номере шиншилу, хотя администрация сопротивлялась до последнего. Просто они усвоили, что без чипса Агния не поедет, а хорошего фотографа, согласного на неопределенный срок уехать из Москвы, найти не так уж просто. Девушка переставила клетку с шиншила под стол, поближе к себе, и последовала примеру Жин-Жин. Чипс рвался на волю, Однако выпускать его Агния пока не собиралась. «Хороший новый старт», — подумала она. «Лучше, чем раньше. Не одна, есть на кого отвлечься. В общем, можно работать и... и ждать, наверное. Все равно все случается независимо от нас». Фаталистка. Проворчала она себе под нос. «Чего?» — сонно переспросила Жин-Жин. «Слух у тебя, говорю, как у летучей мыши. Спокойной ночи». «И тебе. А мне спокойной жизни».